— На пинбол похоже. — Эмбол? — Да, точно. уил давал ей анестезию? — Он самый, черт подери. Моя мама прямо на столе умерла, а они сказали, ничего нельзя было сделать. Но я вернулся и потолковал с хирургом. И он мне объяснил. грёбаный газовщик должен был проследить, чтобы на пациента надели чулки. — Неправда, — вскричала Карен. — Анестезиолог за это не отвечает неужели что еще скажешь это обязанность операционной медсестры а то все это при условии что хирург даст соответствующее указание сам доктор должен был проверить на деле чулки или нет тот мясник сказал чулки хранятся в специальном ящике под столом а за них отвечает газовщик — Да ты его, наверное, до смерти напугал. Вот он и старался вину на другого переложить. — Еще бы не испугался. Приподнявшись на локте, зло ухмыльнулся Хикки. — Не беспокойся, говнюк тоже заплатил сполна. — Ты подал на него в суд за преступную халатность? — В суд? — гоготал Джо. — Да нет, говорю же, он сполна расплатился. — О чем это ты? — А по-твоему, о чем я? «Ты его убил?» «Раз и готово!» — щелкнул пальцами Хики. «Представляешь, сколько людей я спас, замочив того мясника!» Стараясь не показывать страх, Карен попыталась вспомнить, не рассказывал ли Уилл о происшествии, похожем на то, что описал похититель. В голову ничего не приходило. Неудивительно, горечь и обида за несостоявшуюся карьеру мешали слушать, когда супруг рассказывал о работе. «А когда именно это случилось? Когда умерла твоя мама?» «Мой муж...» «Она не умерла, ясно тебе?» Хики трясся от негодования. Ее убили. Доктора, которым плевать на чужую жизнь. «Когда ей стало плохо, твоего уила даже в операционной не было». Он только в самом начале зашел и под занавес, когда все закончилось, а остальное время там какая-то практикантка торчала. Медсестра-анестезиолог, догадалась Карен, чувствуя, как сжимается сердце. В обычных плановых операциях медсестер-анестезиологов используют все чаще. Это снижает стоимость и разгружает доктора, позволяя сосредоточиться на более сложных случаях. Карен нововведение не слишком нравилось. Разве для медика одна операция может быть важнее другой? Я думаю, наш доктор с биржевым маклером беседовал, язвительно предположил Хике, снова опускаясь на подушки. По мобильнику трещал, когда мама хрипела. В общем, он ее убил. Именно поэтому, детка, и состоялось наше свидание. Пора платить по счетам. Убедить бы его, что Уилл не виноват. Наверняка бесполезно. Джо уже все решил. Карен тряхнула головой, пытаясь отрешиться от тревожных мыслей. Теперь шансы Эбби представлялись иными. До последней минуты похищение оказалось ударом судьбы. Ужасным, но нанесенным вслепую. Вроде автобуса, который сбивает ни в чем не повинного пешехода. На самом деле все было гораздо хуже, потому что преступление с самого начала, когда оно зародилось в воспаленном мозгу Хекки и до скрытого во мраке завершения,